Глава 104. Тройка, семерка, дама. Женщину никогда не заставить жить в рамках дресс-кода. Она всегда привнесет что-то свое. Из моих лекций по стилистике. Пришла осень, а значит, пора опять сесть за стильную институтскую порту. Еще одна мужская история человека с пьюра. Я стал беснословно богат в 20 лет. Сейчас мне 31 год, я не шучу. Может быть, и не долларовый миллиардер, но миллионер точно. Я начал работать в 13 лет, в том числе инвестировать у меня талант, нюх, и были хорошие учителя. Так сложилось, что в один день, буквально в один час, пришли очень большие деньги от моего одного из физических бизнесов. И одновременно выстрелила крипта. Я очень хорошо помню тот день, Вернее, то утро. Рассвет. Я вышел на свой балкон в лучшем ЖК Москвы, посмотрел вниз и понял, что могу купить все Бентли, которые стоят во дворе, и даже весь двор. Это было очень странное ощущение внутри. Счастья, радости, гордости и испуга. Что делать дальше? Как жить? Зачем? Какие еще цели? И я точно тогда понял, что еще не готов к таким деньгам. Я прям почувствовала это. И еще момент мне стало, было очень грустно, что я не могу ни с кем разделить свою радость. Братья, мама не в Москве, отец в Европе после развода не в счет. Мне физически нужна была своя женщина. В этот момент я хотел этого больше всего. И что дальше? Дальше не прошло двух месяцев, как я потерял практически все, И встретил ее. Все как-то по-дурацки совпало. Хоть и не первое уже, но значимое разорение. И встреча с ней. Вернее, знакомство с двумя разными девушками приблизительно в одно время. И мне она даже вроде не очень понравилась. Она неохотно отвечала на мои сообщения, а я замутил с другой. Вроде все было неплохо, но у нее проснулась какая-то дикая ревность, и мы все закончили. Думал ли я о ней, пожалуй, думал иногда, вспоминал. Я опять написал ей, и здесь она стала активно отвечать. «Я помню наше первое свидание, она ждала меня на автобусной остановке, на лавочке. Я вышел к ней из машины и присел. И мы довольно долго присидели вместе, и вдруг мне стало так хорошо с ней рядом. Я прям почувствовал, что я счастлив. Я никогда не забуду этот момент». Надо заметить, что мой собеседник был хорошо воспитан. Иногда по его речи чувствовалось, что он не москвич, но это не напрягало. Он говорил спокойно, даже мягко, но уверенно. Неплохое чувство юмора. В общем, производил впечатление адеквата. У меня есть мечта купить конкретный, красивый и очень дорогой дом в редком месте. Еще больше начать развивать мои европейские физические бизнесы, переехать туда окончательно с будущей семьей. Я знаю, что моя жена обязательно должна быть украинкой или русской. Я пробовался с иностранками, для меня это не то. Мне надо близко и откровенно общаться, как с тобой сейчас. Так что было дальше? Мы начали жить вместе, я был очень счастлив, при этом это был самый худший секс в моей жизни. В смысле? В прямом? Я это четко понимал с самого первого раза. Это не то. Если примитивно, то мне не нужно много. Ей никогда. Но мне было все равно. Поначалу все остальное меня устраивало, лишь бы она была рядом. Так бывает вообще? Поверь, бывает. При этом она была очень красивой, модельной внешности. Вечно ее все хотели, клеились, писали в соцсетях и так далее. Если я назову ее имя, оно у всех на слуху: даже Первый канал делал о ней передачу. Правда, достаточно скандально. Она и ее нижнее белье в прямом смысле: Я ревновал, моя мама переживала, но пусть делает, что хочет, решил я. Раз ей это важно, она начала хорошо зарабатывать. И как она выглядела: брюнетка с отличной фигурой и невероятными зелеными глазами. «Весь год наших отношений я все таки думал, что это Линза. Она ведьма?» «Ты зря смеешься, она так и говорила. «Я ведьма, и высосу всю твою энергию». Когда мы расстались, я перестал спать. «И по ходу жить? Возможно». «Что ты хочешь от меня?» «Просто выслушай. Я прошу тебя, не бросай трубку. Я уже тебе рассказал много из того, что обо мне никто не знает». Когда-то в разводе, уходя, очень похоже мне сказал мой второй бывший муж. «Только с тобой я был так откровенен, только ты знала обо мне все. Больше так не хочу». Но ты же понимаешь, что это была не любовь, а зависимость. Поэтому ты и не можешь ее забыть уже три года. Психологи утверждают, в среднем требуется полгода, чтобы отойти от любого развода, разрыва, лучший год. «Да, но я ничего не могу с собой поделать. Я думаю о ней каждый день. Первая мысль, просыпаясь, и последняя, засыпая о ней». «Почему ты не идешь к психологу? Я могу дать контакты. Ты ничего не потеряешь за час онлайн-консультации?» «Я много думал об этом, но я не могу, я не готов». «Но сейчас я для тебя подушка, психолог. Со мной же ты можешь говорить, какая разница?» Ты — это ты, и пьюр. Ладно, что было дальше? О психологе еще подумай. Мы ругались из-за ее груди. Как это? Она хотела сделать себе грудь? Ее мать еще советовала изменить нос? Я был против, мне нравилась она вся, какая есть. Я ей говорил, я на это денег не дам. Но она уже сама могла заплатить, если не за все, то за многое. И вообще мне всегда казалось, что я ей нужен не из-за денег, а сам по себе. Но, думаю, я ошибся, особенно в конце. И так мы ругались, она уходила из дома, говоря, что я не принимаю ее такой, какая она есть, не слышу ее желания. Ну, вы, конечно, прикольны оба. И оба по-своему правы, но не готовы уступать. Дальше было хуже. Хуже всего для меня был ее игнор. Я так ее любил, что это был единственный случай, когда я сам оттягивал первый секс с любимой девушкой. Я хотел растянуть удовольствие, подождать. Как-то она сама пригласила меня, приготовила ужин, встретила меня, разделась, вернее, оделась в классное нижнее белье. Мы начали целоваться, я безумно ее хотел, она была прекрасна, а потом она ушла в ванну и долго там была». Когда я к ней зашел, она сидела на полу и молчала, уставившись в одну точку, и не отвечала на мои вопросы. Потом был секс, плохой секс. И всегда она наказывала этим игнором, не писала, не отвечала. Может, ее изнасиловали или кто-то к ней приставал? Не знаю, она не рассказывала. Зато говорила, как ее бывший парень, с которым они встречались несколько лет, Однажды проводил ее, как обычно, до дома, поцеловал, а потом без объяснений везде заблокировал и уехал в другой город. Мне кажется, она со мной поступала так же. Закрыла свой гештальт на мне. Я несколько раз писал ей за эти три года, нашел ее новый номер телефона, звонил, она не отвечала. Я вижу, что она активна в сети, но она даже не читает мои сообщения». «Еще трэш был?» «Был. Единственный, кому я признавался в любви, это ей. Я привез ее на своем новом катере, который я купил для нее, в свое любимое место. Мы сидели на берегу, и я ей просто сказал «Я люблю тебя». Она ответила «А я не люблю». «Я тогда чуть не умер. Теперь я ненавижу это красивое место, место моей казни». «На тот момент мы были месяцев десять в отношениях. Через пару месяцев после трех моих уходов, бесконечных ее слез, манипуляций и истерик, мы расстались». «Ну, она, конечно, красотка. Не люблю это жестко. Действительно, сука, конечно, если верить твоим словам. А вообще, по-моему, вы просто два несчастных человека, которые не умеют нормально разговаривать». Окончательно меня добило, когда мы уже почти расстались. Я, как чувствовал, зарегистрировался на Тиндере. Первое, что сделал, это вошел в топ-профиль девушек. И там сразу увидел ее фото. Я был в шоке. Это было как предательство. Я никогда не смогу быть с девушкой с Тиндера. А разговаривать с девушкой с Пьюра у тебя нормально получается? Не изви. Это мой конек. Мы расстались, я уже сказал, я несколько раз писал, звонил ей, она ни разу не ответила. И еще недавно мне приснился ужасный сон. Я очень плохо сплю. Какие-то столы, карты, крипта, и она. Стоит и молча смотрит на меня. И вдруг у нее начинает, как в фильме ужасов, разламываться, разваливаться, разлагаться нижняя челюсть. И она молча продолжает шевелить безмолвными губами. «Пиздец! И что ты думаешь это значит? Что она умерла или сглазила тебя? Я боюсь, что умерла или еще хуже вышла замуж и родила ребенка. И тогда это конец. Я никогда не смогу принять ее тогда». «Ха-ха! Захочешь, примешь еще и не так. Если в начале беседы ты мне показался очень корректным, даже мягким», то теперь я все больше чувствую и понимаю, как с тобой тяжело. Какой ты трудный человек и как непросто ей было с тобой. Да, ты права. Меня часто называют категоричным. Я жесткий бизнес партнер Ты бы хотел, чтобы она умерла? Наверное, да. Но ты же понимаешь, что при этом ты не освободишься. В психологии это все равно, кажется, называется незакрытие, незаконченные отношения, ты будешь разговаривать с мертвецом. Сейчас бы ты разрешил ей? Поддержал, сделать грудь? Пусть делает, что хочет. Тем более, как только мы расстались, она ее сделала. Теперь я лучше понимаю, зачем ей это было надо. Я не психолог, поэтому скажу, как бы я поступила в такой ситуации. Раз ты не хочешь идти к психологу, Иди, вернее, езжай к ней. С твоими связями ты легко ее найдешь, узнаешь, что с ней. Только не звони и не пиши, а именно поезжай. Я миллион раз думал об этом, но все время меня отговаривает. Ты единственная, кто сказал сделать, как я думал. Я хочу, но я безумно боюсь своей реакции, когда ее увижу. Боюсь ее реакции. Что, если она просто пройдет молча мимо? А если она действительно замужем? Тебе ебать, замужем она или нет, какая разница, что произойдет? Ты не узнаешь, пока не сделаешь. Твоя жизнь и так руины, ты живешь на собственном кладбище. Ты больше мертв, чем жив. Ничего хуже с тобой уже все равно не произойдет. И я рассказала ему про мою беседу и встречу кратко, которая состоялась с Кириллом почти через год после нашего расставания и что были сказаны слова и испытанные ощущения совсем не те, что мы могли бы подумать. Вернее, мы и подумать о них не могли. Возможно, эта встреча станет тем самым дном, которого он никак не достигнет, а значит, не может оттолкнуться и начать все заново. Он не узнает, что почувствует, увидя ее. Может быть, его накроет, а потом отпустит. И эти зеленые, когда-то любимые глаза — просто покажутся чужими, ведьминскими. Знаешь, я никогда не был святым или ботаном. Я много чего видел. Я рос в самом бандитском регионе России. Дагестан? Нет, еще хуже. Ты просто даже представить не можешь, что там творилось, когда я рос. Ты русский? Да. Так вот, я не особо люблю все эти ночные клубы, у меня никогда не было тройничка и, наверное, не будет... «Мне это не надо, мне нужна только моя женщина и семья». Когда мы расстались, у меня буквально все валилось из рук. Я мог думать только о ней. На нервах, не подумав, одним людям сказал ненужное о других. После этого мне подрезали тормоза. «Ты знаешь, что это такое?» «Это когда, как в кино, у тебя на скорости проваливается педаль, и ты не можешь остановить автомобиль?» «Да, именно, только это не в кино. И это очень страшно. Меня пытались убить два раза. Тогда тем более живи, а не страдай». Потом мы еще немного поговорили, он стал рассказывать, что при всех своих переживаниях живет активной жизнью, у него много всего, работы, денег или крипты, хрен поймешь. Иногда бывает секс на 8 из 10 баллов, Для этого у него есть две постоянные партнерши, но все это без души, любви. И вроде все у него в целом неплохо. На что я опять наивно сказала «Иди к психологу, это надо не мне, а тебе». На что он мне сказал «Спасибо, что выслушала». На что я ответила «Пожалуйста». Но ты понимаешь, что сейчас фактически изнасиловал меня, довёл меня психологически». Зачем-то взорвал, трахнул мне мозг и душу. Куда мне теперь это девать? Зачем мне эта лишняя информация о тебе? Я не психолог, я не умею от этого очищаться. И опять услышала. Да, ты права. Извини. Да иди ты, а вернее, к психологу, если не хочешь сдохнуть. А хочешь не сойти с ума, а хотя бы дожить лет до 70 в счастливой семье и увидеть своих внуков. Конечно, можно было бы добавить «иди в церковь», но туда он точно не пойдет. Опасайтесь, господа крипты, зеленоглазых красавец, а самое главное – своих демонов. Всегда ваш стилист-оптимист, будущий Нобелевский лауреат по литературе и по совместительству психолог.